и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Палне хорошо было известно, что жених ее богат, а Клеопа Карловна подумала, моя дочь делает прекрасную партию и купила себе новый ток. Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями.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 Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женой отправился в удобной ею купленные каретке в Лаврики. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варвары Пал. Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники. Как мило Варвар Пална сама варила кофе по утрам.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 В те времена, дело происходило в 1836 году, еще не успело развестись племя филитонистов и хроникеров, которые теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уже тогда появлялся в салоне Варвары Палны некто месье Жуль, Неблаговидный наружности господин с скандальной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот месье Жюль был очень противен Варваре Пауне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то «Мадам де Летски, то «Мадам де Сегран-дам Рюс, «Си дестинюэ, «Кедемур Рю де П. Госпожа — это знатная русская дама, столь изысканная, которая живет на улице П. Рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела, до мадам Эльцки, как эта дама, настоящая, по-моему, француженка, une vraie Францес Пар l'esprit» — выше этого у французов похвал нет, мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша, и как она удивительно вальсирует. Варвар Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца.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 ультраромантической мелодраме, а главное, Листу не играл два раза, и так был мил, так прост, прелесть. Одри, Жак Шарль, французский комический актер, производивший особый комический эффект крайней ветхостью своих театральных костюмов. В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Пауна была даже представлена ко двору.